Глава восьмая. В огоньке было шумно, несмотря на поздний час. Большинство столиков оказалось занято, и со всех сторон доносились голоса подвыпивших посетителей. По залу разливалась попсовая мелодия, под которую в глубине помещения танцевали несколько человек. Даже стойка перед барменом была забита посетителями. Я прошла почти через весь зал, присмотрев все место в дальнем углу. Отсюда я могла видеть всех входящих в кафе, а также наблюдать за теми, кто здесь уже сидел. Как мне показалось с первого взгляда, Игоря Владимировича среди их пока не было. Капранов наверняка придет на встречу один, а за столиком сидели по большей части компании. Присев за столик, я мельком взглянул на меню, А затем заказала фрукты, натуральный сок и попросила принести пепельницу, которая на столе не оказалась. Моя просьба несколько удивила официанта, и он переспросил. Фрукты? Вы, наверное, хотели бы заказать десерт. У нас большой выбор. Нет. Мне нужны фрукты в вазе, бананы, апельсины. Повторил я свою просьбу. Я вас понял. Официант отошел от моего стола. Пепельницу мне доставили немедленно, а вот заказ пришлось подождать. За эти несколько минут я могла внимательно осмотреться в зале. Убедившись, что Капранова среди посетителей нет, я ничуть не удивилась этому обстоятельству. Все-таки Игорю Владимировичу требуется время, чтобы собраться, ведь я подняла его с постели. И до назначенного места встречи надо еще доехать. Закурив... Я откинулась на спинку стула и задумалась, продолжить мне разговор с Капрановым в том же уверенном тоне или же предложить ему сотрудничество. Я подозревала, что за махинациями и убийством молодых людей стоит Дубинин, он птица высокого полета и добраться до него у меня не получится, к тому же это очень хитрый и опасный противник. «А вот если перетянуть на свою сторону Капранова, объяснить ему, что в противном случае и он тоже сядет на приличный срок, то можно будет использовать сведения, полученные от него против Дубинина. А уж сотрудники правоохранительных органов найдут основания, чтобы привлечь к уголовной ответственности и самого Игоря Владимировича». «Пожалуйста», – лестиво улыбнувшись, – — поставил передо мной вазу официант. — И счет принесите, пожалуйста, — попросил я, чтобы в любой момент у меня была возможность покинуть кафе. Кивнув, официант удалился. А я кинула взглядом всех присутствующих. Состав посетителей за последние десять минут совершенно не изменился. Капранова до сих пор не было, и это меня уже немного настораживало. Признаться, я, вообще-то, надеялась на то, что Игорь Владимирович подъедет в кафе раньше меня. Но прошло уже довольно много времени, а его все не было. Я осмелилась набрать домашний номер телефона Капранова, чтобы убедиться, что он уже выехал. На звонки никто не торопился отвечать, что меня насторожило еще больше. Куда делась супруга Игоря Владимировича? Неужели она сразу же после моего тревожного звонка... и от мужа легла спать. Помятуя о том, как долго домочадцы подходили к телефону в первый раз, я терпеливо ожидала ответа, а затем, не успокоившись, набрала номер еще раз. Но опять ответа не последовало. Отключив телефон, я застыла в раздумьях. Что бы все это значило? Может быть, Капранов отправился на встречу вместе со своей ненаглядной супругой? Но это же полный абсурд. Игорь Владимирович взрослый человек, сам понимает рискованность своего положения. Предчувствие говорило мне о том, что все идет не так гладко, как мне хотелось бы. Через некоторое время я опять набрала номер домашнего телефона Капранова, но ответа не было. Я посмотрел на часы. У Игоря Владимировича было достаточно времени, чтобы подъехать ко мне навстречу, но он не воспользовался этой возможностью. Я встал со своего места и направился к выходу. В дверях я столкнулась с официантом, который обслуживал мой столик. На лице парня застыло какое-то непонятное выражение удивления. Он не ожидал, что столкнется со мной, словно бы я застал его на месте преступления. Неумелая искусственная улыбка, брошенная мне на прощание, показалась мне странной. — Извините, что-то не так? — обратился я к нему. — Кажется, я расплатилась с вами. Э, — Да-да, конечно, до свидания. Смутившись, пробормотал молодой человек, и что меня больше всего удивило, изменил направление своего движения и пошел в подсобное помещение. Я мельком бросила взгляд в зеркало. Неужели в моей внешности есть что-то настолько отталкивающее, что даже официанты шарахаются от меня? Вроде бы с макияжем. И одежды и все было в норме. Я, ничуть не задумываясь, прошмыгнула в подсобное помещение за официантом. Здесь был широкий длинный коридор, где я и заметила знакомый силуэт. Официант приоткрыл дверь какого-то помещения и вошел внутрь. Я торопливо проследовал за ним, легонько толкнув дверь, убедилась, что она закрыта, и замерла на месте, прислушавшись, что происходит в кабинете. за дверью было молчание, но затем тишину прервал знакомый голос она вышла произнес официант коротко, а затем затих. я напряглась мои подозрения в отношении этого молодого человека оправдались. я прижалась еще плотнее к двери, стараясь услышать продолжение разговора. да я все понял опять коротко отозвался официант и тут же раздался щелчок замка. Дверь распахнулась. Я вовремя успел отойти в сторону, так что в первое мгновение молодой человек меня не заметил, но когда он закрыл дверь, я не смогла скрыться. Официант, разумеется, меня увидел. И на этот раз на лице его застыло выражение большого испуга. Он торопливо сунул в карман брюк мобильный телефон и попятился назад. Я подошла к молодому человеку ближе, а затем ловким ударом ноги в живот обезоружила его. Юноша согнулся и сдал болезненный вздох. Присев, он скривился от боли, но я ему не посочувствовал. Как только молодой человек разогнулся, я вновь ударила его, но в этот раз не так сильно. Я втолкнул официанта в подсобное помещение, где несколько секунд назад он разговаривал по телефону, и сама вошла за ним, хлопнув дверью. Это была обычная раздевалка, где стояло несколько шкафчиков, забитых обычной одеждой. Официант от удара упал на находившийся здесь же узкий диванчик. Он смотрел на меня с еще большим уважением. Юноша навряд ли ожидал от такой хрупкой девушки, как я, такого бойцовского умения. «Кому ты звонил?» – посел я его, заметив, что молодой человек пришел в себя. Он даже попытался привстать, но я опять бросила его на диван, схватив за грудки. Только после этого юноша понял весь ужас своего положения. самой шутки плохи. Но на вопрос, тем не менее, он отвечать не торопился. — Кому ты звонил? Отвечай! Со всей строгостью и презрением повторил я, склонившись над пареньком. — Я никому не... — договорить молодой человек не успел, потому что в следующее мгновение я занесла над его головой руку, ладонь которой была сжата в кулак. Удар пришелся как раз по его нижней челюсти. Парень схватился за лицо. Когда он убрал руки, я заметила небольшой кровавый след. Постарался я на славу, влепился со всей дури. Этот урок пошел на пользу пареньку. Он стал немного разговорчивее. «Что вам от меня нужно? Я ничего не знаю», — пробормотал он, вытирая кровь висевшим на шкафчике полотенцем. «Ты что, дебил, не понял? Я тебя спрашиваю, кому ты звонил?» Я уже начинал терять терпение, и молодой человек это, по всей видимости, заметил. Парень, сглотнув слюну, и вымывал Капранову Игорю Владимировичу. Интересно, очень интересно, отозвалась я. Я тоже несколько минут назад звонила Игорю Владимировичу домой, но трубочку никто не взял. Я звонил ему на мобильный, прошипел парень и скривился, ощутив боль от недавних ударов. «А номерок мобильного мне не подскажешь по старой дружбе?» Усмехнувшись, попросила я, опять склонившись над пареньком. Молодой человек раздумывал, но тут он заметил, как сжимаются в кулаки мои ладони и приготовился к очередному удару. Парень завыл от отчаяния и с трудом выговорил ряд цифр. Я тут же занесла эти данные в мобильник. «Ну вот, спасибо тебе большое». Благодарностью, посмотрев на официанта, промывал я. — А ты давно с Игорем Владимировичем знаком? Пометуя о серии ударов, а также о том, что я всегда добиваюсь, чего хочу, молодой человек рассказал, что он является очередным участником проекта «Холод». Парень прошел строгий отбор, теперь готовился к поездке в глухую деревню, где должны проходить съемки реалити-шоу. И все участники проекта так верно служат Капранову, — удивился я, выслушав официанта. — Игорь Владимирович помог мне выйти в кандидаты на участие, — объяснил паренек. — У меня нет прописки в Тарасовской области, а это одно из требований комиссии. Сам Игорь Владимирович как-то уладил этот вопрос. — И теперь ты ему обязан, — усмехнулся я, — долг платежом красит. Парень понурил голову. — А ты знаешь о том, что случилось с финалистами шоу «Холод»? Между прочим, ребята погибли при невыясненных обстоятельствах. Кое-что указывает на то, что это было убийство, хитроумное и тщательно спланированное. Я пришла к выводу, что в этом убийстве замешан именно господин Капранов. «Э — -э, Я что-то слышал об этом, — проговорил парень. — Но у вас же нет никаких доказательств. «А вот из-за таких продажных парней мне никак не удается схватить уважаемого Игоря Владимировича за задницу!» — позвала я раздраженно. Достав из сумочки свой мобильный телефон, я набрала указанный парнем ряд цифр. Молодой человек смотрел на меня как-то странно, а затем взмотал головой и произнес. «Я вам номер неправильно сказал». «Гнида!» — выргулась я. отключив телефон, чтобы среди ночи не беспокоить ни в чем не повинных людей. Официант вжался в диван и посмотрел на меня испуганно, ожидая очередной серии ударов. Но мне вдруг стало жалко этого продажного человека, который, по сути, встал на путь исправления. Наверное, проникся моими проблемами и понял, что терять теперь ему уже нечего. Паренек продиктовал мне очередную серию цифр. Я, не раздумывая, позвонила по этому номеру. Послышались характерные звуки определителя номера. Сейчас на мониторе мобильного Капранова высветилась надпись, что номер звонившего не может быть определен, так как мой телефон был оборудован дорогим антиопределителем. Игорь Владимирович не торопился отвечать. Я подумал о том, что неплохо было бы воспользоваться телефоном паренька и позвонить по нему. Тогда бы со связью не было бы никаких проблем, но было уже поздно. Я слушаю, раздался голос, который был мне, несомненно, знаком. Добрый вечер, Игорь Владимирович, произнесла я спокойно, подмигнув пареньку, который сидел передо мной. Вы? Это вы? Растерянно прошептал Капранов, не в силах сдержать свои эмоции. Еще раз подтвердило то, что Игорь Владимирович был не таким серьезным противником. как сдержанный Дубинин. — Что же вы не пришли на свидание? — Нехорошо, Игорь Владимирович. — Что вам нужно? Кто вы? — Татьяна Иванова, частный детектив, спокойно отозвался я. Кажется, я представлялась вашей супруге. Я услышала шипение и по едва уловимым звукам догадалась, что супруга Капранова находилась неподалеку от Игоря Владимировича. Скорее всего, Капранов был дома, вот только к телефону решил не подходить и жене запретил отвечать на звонки. «Вы что же, со мной играть решили? Как со своими малолетками, которых вы вербуете на участие в проекте «Холод»?» – продолжил я, взяв инициативу разговора в свои руки. «Но мы же с вами взрослые люди. Мы понимаем всю тяжесть вашего положения. Поверьте, я действую из лучших побуждений И только во благо вам. Можно даже сказать, что я спасаю вас, а также вашу семью от позора. Кстати, привет супруге. Это она так эротично дышит за вашей спиной? Игорь Владимирович молчал. В трубке раздался шорох, но различить звуки речи я не могла. Капранов прижал микрофон рукой. Наконец-то он додумывался хоть до этого. Я же, еще раз подмигнув пареньком, вышла из подсовного помещения и направилась к выходу из кафе. На стоянке разговор продолжился. Я намерена была задержать Капранова дома, чтобы, наконец, встретиться с ним. Дальнейший разговор был обычной болтовней. Я вяло угрожала Капранову, он только кряхтел в трубку. Я рассчитывала потянуть время, что мне и удалось, Я уже выехала на его родную улицу, на Огородную. «Ждите гостей, дорогой мой!» Сказала я и отключила телефон. Пришло время посмотреть в глаза этому типу. Я аккуратно вырулил к его дому. Игорь Владимирович проживал в великолепном двухэтажном коттедже. На Огородный свет горел только в окнах его особняка. Все остальные жители улицы... Мирно посапывали в своих кроватях. Приготовив на всякий случай оружие, я вышла из салона автомобиля. Во дворе находился крытый гараж, где были машины читы Капрановых. Я подошла к высоким воротам и попыталась заглянуть во двор через забор. Но владения Капранова были тщательно скрыты от посторонних глаз. Заметив на воротах кнопку звонка, я уверенно нажал на нее. Между створками ворот имелась небольшая щель. Через нее можно было рассмотреть, что происходит во дворе, чем я и занялась. На пороге дома возникла стройная мужская фигура, но лица этого человека я, к сожалению, не смогла увидеть. Мне только показалось, что мужчин довольно молод. Значит, это был не сам, Игорь Владимирович, ведь Капранову уже было под пятьдесят лет. Да и о спортивном телосложении он мог только мечтать тем временем мужчина прошел к воротам лицо его на какое-то мгновение осветилось светом фонаря и я смогла убедиться что это был не игорь владимирович я заметила что за поясом у парня спрятано оружие наверное молодой человек был охранником капранова услышавшим мой звонок что надо кто там Грубовато, грубовато спросил он, приближаясь к воротам. Охранник, по всей видимости, знал о щели в воротах, поэтому что он тоже решил заглянуть в нее. Но тут его ждал небольшой сюрприз. За короткое мгновение я сориентировался и достал свой пистолет, в дуло которого и уперся взгляд охранника. Выражение лица его не было видно, но я предположила, что молодой человек был удивлен и напуган. «Ты сейчас молча откроешь ворота и пустишь меня в гости», продиктовал я ему план действий. Охранник не пошевелился Жизнь его висела на волоске, я целилась прямо ему в голову, и достаточно было всего одного выстрела, чтобы паренек упал замертво. Он прекрасно понимал всю опасность его положения. «Тебе что, жизнь твоя недорогая? Некогда размышлять?» — повторил я свою просьбу. Охранник еле заметно кивнул, а затем отошел немного в сторону. Из-под дула моего пистолета он уходить боялся. Медленными, осторожными движениями парень достал ключи, вставил один из них в замок. По характерному щелчку я определила, что один замок открыт. Затем охранник прислонил какую-то металлическую пластину к поверхности счетчика ворот, и тут же створки, как по команде, сами разошлись в стороны. — Хозяин дома! — строго спросил я охранника, не спуская дуло пистолета. Ответом опять был кивок. Я осторожно вошла на территорию Капранова. Охранник закрыл за мной ворота. Тебя как зовут? — спросил я спокойно. «Коля — Коля, — коротко отозвался охранник. — Ты женат, Коля? Охранник, которому на вид было не больше двадцати лет, отрицательно покачал головой, не понимая, куда я клоню. — А мама у тебя есть, Коля? Не отставал я от паренька. На этот раз ответ был утвердителем. Поэтому я продолжила. — Так вот, Коля... — Береги себя, а то твоей маме будет очень больно. Если ты уйдешь сейчас молча и не позовешь подмогу, я, так и быть, забуду про тебя. — А в случае чего, Николаша, я тебя из-под земли достану. Понял? Охранник сглотнул ком, который стоял у него в горле, а затем позволил себе поинтересоваться, заметив, что я немного опустила дулу пистолета. — А вы из милиции? — Из ФСБ, Николаша, — улыбнувшись, ответил я. — Знакомо это ведомство? Парень кивнул, а затем опять открыл ворота. Он осторожно вышел за территорию участка Капранова, и ворота за ним закрылись автоматически. Как только стих лязг металла, я услышала удаляющиеся шаги. Николай внял моей просьбе. Я прошла по выложенной камнями тропинке к дому Капранова. На первом этаже свет горел в трех окнах, и я предположила, что это гостиная, так как помещение должно было быть большим. Как бы ни был богат Капранов, эта комната в его доме была слишком огромной для спальни или же рабочего кабинета. Если вход на территорию участка представлял какую-то сложность, то вот зайти в дом было очень легко, по крайней мере для меня. Дверной замок был достаточно простеньким, и я смогла его вскрыть без особого труда, причем не нарушив тишины, которая царила вокруг. Скорее всего, звонок на воротах сигнализировал о приходе гостей только охраннику. А то бы Игорь Владимирович сам вышел поинтересоваться, кто к нему нагрянул в столь поздний час. Значит, Капранов пока не знал, что на территорию его особняка проникли посторонние люди. А точнее говоря, один человек, то есть я. Войдя в холл, который был широкий и освещенным, я немного постояла, чтобы привыкнуть к отсутствию света. Все-таки во дворе горели фонари, Поэтому там хоть что-то было видно. Помещение же было совершенно темно. Освещение закон было очень слабым. Через пару минут глаза привыкли, и я смогла различить в глубине холла высокую арку, в которую я и вошла. Оказалось, я еще в одной небольшой комнате, в которой выходили две двери. За одной из них располагалась каморка охранника, как я поняла по обстановке. а другая дверь вела в дом. Я приоткрыла ее и вошла в пасторное помещение, которое чем-то напоминало рабочий кабинет. По одну сторону стояли книжные шкафы, а с другой стороны располагался уютный кожаный уголок. — Я тебе говорила, что Сергей — человек ненадежный! — вдруг услышал я уже знакомый голос супруги Капранова. — Галка, хватит кудахтать! — прикрикнул на нее сам Игорь Владимирович. Глаза, глаза стихли. Я определила, что доносились они со стороны следующей комнаты. Супруги Капрановой на самом деле беседовали в гостиной. Я подошла ближе к двери, за которой происходил разговор, и прислонилась к ней, совершенно не опасаясь быть обнаруженной. В конце концов, я и пришла, чтобы поговорить с Игорем Владимировичем. А если представилась возможность... Не очень-то честным путем узнать его тайны, почему бы этим не воспользоваться? Тем более, что и сам Капранов вел нечестную игру, когда пригласил меня на свидание, пусть и навязанное, а сам на него не пришел. С противником надо разбираться теми же методами, которые использует он сам. — Нет, Игорь, я молчать не буду, — решительно произнесла Галина, за что я была немного благодарна. Мне было на руку, что супруги так откровенничают. «Дело касается не только тебя, но и меня, и наших детей. Ты думаешь, я не понимаю, как мы рискуем?» «Все будет хорошо», — попытался успокоить у Игоря Владимирович. И тут же крикнул. «Черт!» Я насторожился. Такое ощущение, что Капранов обо что-то ударился. Последнее слово было произнесено с каким-то раздражением, даже гневом. В гостиной послышался звук падающего предмета, но он был не громким, из чего я заключила, что упал отнюдь не сам Капранов и не его многоуважаемая супруга, а что-то более мелкое. Телефон, товарищ, виноват, – принесла Галина, раскрыв тайну этого звука. Сергей не хочет с тобой разговаривать. Неужели ты до сих пор этого не понял? Этот человек подставил тебя, а сам засунул голову в песок. Между прочим, он остался чистеньким. Я тоже не сильно изляпался, — окрызнулся Игорь Владимирович. — Ага. А то, что ты сейчас уже набрал таких же юнцов, как и в первый раз. Иванова вышла на того парня, — с некоторой это отозвалась супруга. — Он теперь расскажет о том, как ты заключил с ним контракт, как обещал ему выигрыш. Ты думаешь, почему Иванова до сих пор не подъехала? Да она просто колет твоего бандита. Где ты только берешь этих таких отморозков? Акимов был первым хулиганом на деревне. Рос под присмотром участкового, словно это родной отец ему был. Ты его в люди хотел вывести, А нет, провалилось все у тебя. — Молчи, дура! Не выдержал Игорь Владимирович издевательского тона супруги. В гостиной послышался какой-то подозрительный шум. как будто бы Капранов набросился на свою жену, но Галина даже не крикнула. Опять раздался звук падающего предмета, и женщина произнесла раздраженно. — Ты что, решил теперь всю мебель поколотить? Дурак! Я тебе говорю, бежать надо! — Это тебе так просто сказать, — отозвался недовольно Игорь Владимирович, но тон его голоса был уже менее гневным. Паспорта готовы. Я могу договориться в Кёльне с подругой. Она нас встретит. А там мы с тобой заживем. Купим дом. Никакая Иванова до нас не доберется. — Я не могу так просто все бросить, — сказал с печалью в голосе Игорь Владимирович. — А Дубинин может? — принесла возмущенно Горина. Ты не представляешь, на что ты себя обрекаешь. Даже если на этот раз все обойдется, от Дубинина тебе не избавиться. Он втянет тебя в очередную авантюру. Вот вы уже и на убийство пошли. Погибло трое парней. Игорь, отдумайся. — А куда нам было деваться? — отреагировал эмоционально Капранов. — Одним ударом мы убили двух зайцев. — А расплачиваться за это убийство придется тебе одному. В машине был еще и сын Золотавина. Отец наймет лучших детективов города, но убить сына обязательно найдет. И тогда тебе придется ответить за всех трех парней. Уже нанял одного хорошего сыщика, — с недовольством пробормотал Игорь Владимирович, что даже польстил мне. Заодно Капранов высоко оценил мой профессиональный уровень. Может, пришло время обнаружить свое присутствие? Из беседы супругов мне было многое понятно. Главное, что подтвердились и мои подозрения в отношении Игоря Владимировича. Он практически сознался в том, что замешан в убийстве пареньков. Осталось только теперь заставить его рассказать всю эту историю сотрудникам правоохранительных органов, и тогда даже доказательств не потребуется. Достаточно будет только чистосердечного признания. Я стояла за дверью и размышляла о дальнейшей судьбе Капранова. Я понимала, что он оказался под влиянием Дубинина, жестокого и решительного человека. Такой ситуации мне очень важно было понять, стоит ли сейчас разбираться с Игорем Владимировичем, ведь в этом случае Дубинин может уйти безнаказанным. Скорее всего, и сейчас уже Сергей Евгеньевич почувствовал опасность и затаился, а впоследствии мне его найти вообще будет невозможно. И что же тогда получается? За убийство парней ответит только один их обидчик, да и то тот. который играл роль второй скрипки во всей этой истории. Я осторожно отстранилась от двери, услышав напоследок замечание супруги Капранова о том, что надо как можно скорее рвать когти, и вышла в коридор, а затем прошла и на улицу. Прикрыв за собой дверь, я остановилась во дворе и набрала номер домашнего телефона Капранова. К телефону подошла его супруга, Правда, не сразу, а по прошествии приличного времени. Скорее всего, чета Капранова хрешала, стоит ли вообще отвечать на телефонные звонки. «Галина? Доброй ночи!» — поприветствовал я женщину с поддельной радостью. То, что я назвала женщину по имени, ее очень сильно удивило. Супруга Капранова не смогла скрыть изумление и растерянно пробормотала в ответ. «Это вы?» «Да, это опять я», — ответил я, намеренно тяжело вздохнув, понимая, как нелегко Галине со мной разговаривал. «А многоуважаемый Игорь Владимирович не может подойти к телефону? Или он уже последовал вашему совету и убежал от проблем?» «Нет, он дома», — с еще большим недоумением отозвалась Галина. «Пригласите его к телефону, пожалуйста», — вежливо попросил я. Иначе я буду вынуждена позвонить ему на мобильный. Не хотелось бы тратить попусту ваши деньги. Они вам еще пригодятся. Сейчас услуги адвоката очень дороги. — Я вас слушаю, — вдруг раздался в трубке голос Капранова, который и не подозревал о том, что я стою буквально перед дверью его дома. — Игорь Владимирович... «Простите, что я на этот раз вас кинула», — признесла я, стараясь придать своему голосу вежливой интонации. «Я решила не ехать к вам, планы изменились. К тому же я кое-что придумала. Между прочим, это вас обрадует». Я намеренно замолчала, чтобы выслушать мнение самого Игоря Владимировича, но Капранов не воспользовался паузой. Он ждал, что скажу я. Я понимаю, что вам не хочется есть баланду в одиночестве, тем более, что Сергей Евгеньевич Дубинин виноват в случившемся больше вашего. У меня к вам предложение. Я опять замолчала, чтобы хотя бы почувствовать интерес к моим планам со стороны Капранова. Но, видимо, Игоря Владимировича своими многочисленными звонками я настолько напугала, что он уже попросту не доверял мне. Точнее говоря, боялся вообще что-то сказать. как бы от этого хуже не было. Я выдержала паузу и продолжила. «Так вот, Игорь Владимирович, я всей душой болею за вас, вернее, за справедливость. Я считаю, что каждый в жизни должен нести ответственность за свои поступки. Вы со мной согласны?» Раздалось хрипение, которое я приняла за утвердительный ответ. «Если вы поможете мне посадить Дубинина, — Я помогу вам избежать наказания. — Что? Каким же это образом? — наконец обронил несколько слов мой неразговорчивый собеседник. — Вам надо представить доказательства виновности Дубинина в убийстве парней, — предложил я. — В обмен на эти документы я верну компромат на вашу скромную персону. — Вы согласны? — Но у меня нет никаких доказательств. — Растерявшись, ответил Игорь Владимирович, «против Дубинина у меня тоже ничего нет, кроме моих догадок, а вот ваше участие в этом преступлении доказано. Принёк в кафе оказался на редкость откровенен», – блефовал я.